Глава номер 16. Поднявшись по широкому пандусу к замку, Кейсав прикинул, в нем как бы не все 30 этажей, причем довольно высоких. Вот только окон не было ни одного. Угольно-черная полированная поверхность выглядела как провал в нереальность. Центральная башня на Эрту имела какую-то странную непривычную форму, и вдвое превосходила по высоте боковые. При этом все пять выглядели устремленными в небо. Они как будто присели перед тем, как взлететь. Но при всей своей необычности архитектурный ансамбль выглядел воздушным и очень красивым. Настолько красивым, что дух захватывало. Чем ближе путники подходили к воротам, тем яснее становилось, насколько этот черный замок огромен. В нем, пожалуй, несколько тысяч человек не особо теснясь разместиться смогут. Сайла смотрела на него с трепетом. Неужели это их будущий дом? Вот это было бы здорово, она так устала скитаться. К тому, в последнее время девушку начала поташнивать по утрам, и она подозревала почему. Все же они с кисавом провели несколько ночей вместе, и это, похоже, дало ожидаемый результат. Подойдя к воротам, черодии внимательно осмотрели черную стену замка. Один ее вид говорил, что на Эрту строили не люди. Последние просто не способны настолько отполировать камень. Матовая, взблескившая искорками изнутри поверхность манила. Хотелось прикоснуться к ней и погладить. Да что там, хотелось нырнуть у нее, словно в черную воду. В какой-то момент в воротах приоткрылась калитка, и путники вошли. Сперва их встретила непроглядная темнота. Однако вскоре она начала рассеиваться с каждым мгновением все больше и больше, пока не стало светло. Но было непонятно, где источник света. Казалось, светится сам воздух. Как называлось это помещение, Кейсав не знал. И если бы они попали во двор, то это был бы барбикан. Но сейчас они находились не во дворе. У Нерты, двора как такового похоже и нет. Разве что за замком имелись какие-то хозяйственные постройки. Впрочем, а зачем окала хозяйственные постройки, они что, животных держали? Нет, не держали. Оглядевшись, Киесаф озадаченно почесал затылки. Они оказались в довольно большом шестиугольном зале с черными стенами. В нем ровным счетом ничего не было, как не было и выхода. Вход незаметно закрылся за спинами путников. И что теперь? Как пройти дальше? Молодой чародей сделал несколько шагов вперед, но ничего не изменилось. Как только он приблизился к центру зала, из пола вырос постамент с треугольным отверстием сверху. Подойдя, кейса сразу понял, что видит замочную скважину, точно подходящую под ключ, найденный Сейлой в горах. «А если бы мы всех этих ключей не нашли, то и не вошли бы сюда», — недовольно поинтересовалась девушка. Судя по всему, именно так. Подтвердил молодой чародей. «Но слава Демиоргу, ключи у нас есть. Знаешь, меня все же сильно раздражает манера древних ничего не говорить толком, а только намекать, подталкивая в нужную сторону». «Но что тому же хранителю стоило сказать, что ключи нужны, чтобы открыть что-то в Наэрте?» «Нет, навел тумана. Что искать будем?» Для начала вторую книгу Великого Тетраса. Анфар говорил, что она где-то здесь. «Потом обустроимся, поищем, что в замке еще есть. А тут явное много спрятано. Как освоимся, подготовимся к поиску третьей книги и полетим в выжженный лес. Но там очень опасно. Может, мне самому слетать?» «Нет», – возмущенно возразила Сейла, представил что осталась одна в страшном замке. «Я с тобой». О своей возможной беременности она предпочитала не говорить, тогда точно здесь оставит», а она этого не хотела. Девушка давно мечтала о доме, но теперь, когда мечта как будто исполнилась, боялась этого самого дома-давизга. Черный замок пугал Сейлу, давил на нее, казался чем-то ужасным. Но она понимала, что придется жить в нем, хочешь или нет, и смирилась. Киесав достал пирамидку ключа, коротким плетением активировал ее, вставил в отверстие на постаменте и попытался повернуть. Влево ключ не двигался, зато вправо легко провернулся четыре раза, и каждый поворот открывал новый проход, ведущий в неизвестность. — Приветствую вас, ученик советника Файергрена. прошелестел нечеловеческий голос, от которого оба чародея вздрогнули. — Вы получили первичный доступ к учебным аудиториям, библиотеки, верхним этажам хранилища, кухни и жилому блоку. Для доступа в другие помещения потребуются либо специальные ключи, либо сдача экзаменов требуемого уровня. По бытовым вопросам вы можете обращаться ко мне. Я хранитель замка «Искусственный интеллект». Имени у меня нет. «Благодарю вас, хранитель!» – наклонил голову Кейсав. «Какой из проходов куда ведет?» Первый слева – учебный и административный комплекс. Второй – библиотека, третий – хранилище и кухня, четвертый – жилой блок. Они также связаны между собой, и из жилого блока вы сможете легко перейти в библиотеку или учебный комплекс через стационарные порталы, имеющиеся в каждом помещении. Прошу проследовать в административный корпус и принять полномочия директора школы. Молодой чародей решительно направился к первому проходу, тяжело вздыхающая сейла, которая предпочитала бы сначала поселиться, а потом только что-то делать, пошла за ним. Они ступили в шестигранный, произвольно изгибающийся коридор, со стенами, усеянными, бесчисленными рунными конструктами. Через некоторое время чародей оказались в странной, изогнутом, напоминающем искривленную каплю воды помещения. От него расходились десятки других коридоров, причем они были и на стенах, и на полу, и на потолке. Не сразу до Кисава с Сейлой дошло, что по стенам и потолку можно ходить точно так же, как и по полу. Поначалу это вызывало у них шок, а затем понимание, насколько же мышление Акала отличалось от человеческого. «Мамочки!» – простонала девушка круглыми глазами, глядя на наставника, стоявшего на потолке вниз головой. «А чего такое? Это зачем они?» «Не знаю», – отозвался молодой чародей. «Но привыкать будет трудно. Ничего, привыкнем». «Привыкнем. Куда мы денемся?» Обреченно скривилась Сейла. «А теперь что?» «Хранитель, куда мне прийти, чтобы принять полномочия директора?» – поинтересовался Кейсав. «В третий левый коридор», – ответил тот, и вход в нужный коридор осветился красной вспышкой. «Пошли!» – велел молодой чародей и решительно двинулся туда. Пройдя шагов сто по коридору, а опять же шестигранному, они оказались в полукруглом помещении с двумя дверьми, одна из которых тут же отъехала в сторону. Войдя, Кисав обнаружил большой кабинет без ничего. Только у противоположной стены прямо в воздухе висели две пластины с контурными изображениями человеческих рук на них. «Приложите ладони к контуру и мысленно обратитесь к замку. Затем, применив словесную формулу «Таэсса Наэртат Хил «Заявите, что принимаете на себя обязанности директора школы искусства Наэрта», негромко произнес хранитель. «После чего подайте энергию духа через руки и откройте энергосферу тела. В нее будет установлена разрешающая печать». Кисав кивнул, ненадолго задумался – мысленно повторяя формулу, после чего выделил энергию духа и подготовил подать ее в руки. Это оказалось не так просто, как ему казалось. Мало пользовался до сих пор энергией этого типа, но в итоге справился. Открыть телесную энергосферу проблем не составило. Многие ученые и чародеи, кстати, полагали, что тело это на самом деле всего лишь одна из оболочек души, первая. Кисав эту теорию разделял, как и его покойный учитель Файер. Он возложил свои ладони на контурные изображения таковых и громко отчеканил формулу, после чего произвел нужные действия. Сначала ничего не происходило, а затем замок словно встряхнулся, как пес, выбравшийся из воды. В нем как-то даже посветлело, потеплело. Не стало давящего ощущения чего-то чужого и страшного – смотревшего на тебя требовательным, безжалостным взглядом. Молодой чародей ощутил многие помещения на Эрты продолжением своего тела. Особенно учебную часть. Кладовые сейчас полностью пустые, библиотеку. На жилой комплекс это ощущение не распространилось. Что-то в общем было понятно. Личная жизнь живущих, там разумных, должна остаться при них. Никто не имеет права наблюдать за ними дома». Однако Кейсав четко понимал, что ему открыта едва ли не двадцатая часть Эрте, что подземных этажей у него у замка больше, чем наземных, а он имеет доступ только к двум из них. Все остальное скрыто. А как туда добраться неизвестно, нужно думать. Одновременно в голову молодого чародея полились сведения о Наэрте и ее функционировании. Правила устав школы очень, кстати, простые. Его положения заключались в не причинении вреда другим студиозусам и преподавателям, а также самому замку. Все остальное было в руках преподавательского состава. Однако хозяйственные дела следовало передать заместителю директора по данным вопросам. Экизав решил, что эта должность буквально создана для Сейлы с ее любовью к комфорту. Он обернулся к девушке и предложил ей это. А что я делать должна буду? Осторожно спросила та. «Заниматься хозяйством. Обеспечивать быт, готовку еды и уборку. А для помощи тебе здесь есть специальные големы. Достаточно будет только мысленного приказа им дать». Немного подумав, пояснил молодой чародей. «Ну и преподавать тебе придется после того, как ученики появятся. Ты уже достаточно опытная и знающая чародейка, особенно по сравнению с неумехами и недоучками» считающимися чародеями сейчас, вспомни сама этих хваленных высокомудрых мэтров. Согласна. Резко кивнула Сейла, поняв, что появился шанс сделать так пугающий ее замок древних, хоть относительно удобным для жизни. Положи руку на контур. Девушка покорно выполнила приказ, хоть внутри все тряслась от страха. Слишком все вокруг было нечеловеческим, что ли. Только сейчас до нее окончательно дошло, насколько же Акалы были другими, насколько они отличались от человеческих представлений о них. Старательно повторив подсказанные Кейсавом странные слова, Сейла внезапно ощутила, что ее восприятие резко расширилось. Она начала ощущать кладовые замка, общее расположение жилых блоков, не имея доступа в каждый. Огромную кухню, в которых в специальных нишах стояли галемы, способные выполнить любую порученную ему работу. Замок Нейрта был весь усеян закрытыми сейчас пространственными переходами, связывающие разные его уголки в единое целое. Библиотеку она не чувствовала, а вот учебные классы — да. Но только для того, чтобы узнать, где и чего не хватает. Однако самое главное, что девушка ощутила — Окрестности замка. И отныне всегда будет знать, когда к нему кто-то приближается. Очень полезное умение. Никакому врагу неожиданно не напасть. «Ну и как мы здесь жить будем?» Хмуро поинтересовалась Сейла, когда все закончилось. «Ничего же нет, даже кровати и постельного белья!» «Что возможно, создадим при помощи связок преобразования», пожал плечами Кейсав. «А что нет, то купим в Таламаре». А в городе мастеров лучшие рынки во всем деловое. А уж о ремесленниках вообще легенды ходят. Денег у нас хватает, сама помнишь, сколько золота мы выгребли из древних хранилищ. А понадобится больше, так я знаю координаты еще парочки убежищ древних чародеев. Думаю, и здесь что-то найдется. Девушка уныло вздохнула, понимая, что никуда не денется. И придется все-таки поселиться в этом жутковатом месте а затем окончательно смирилась с этим, всегда умела принимать внешние обстоятельства, от нее не зависящие. «Ничего, со временем привыкнет. Человек такая тварь, что ко всему привыкает». «Хранитель, что делать дальше?» – спросил Кейсав. «Это ваше дело, директор», – безразлично ответил тот. «Но советую проверить библиотеку. Я также хотел спросить, есть ли у вас еще ключи?» Есть. Подтвердил молодой Чародей и достал, выданный ему в болотном хранилище, шесть стержней. От чего они? Это вам придется выяснить самостоятельно. Тон хранителя остался таким же безразличным. Но аура ключей говорит об их принадлежности к Наэрте. И есть еще одно, что я обязан сообщить. Управляющий контур замка почти развеялся, и вам придется создавать его заново. Кейсаов сразу вспомнил полученный в болотном хранилище кристалл создания и функционирования укрепленного управляющего центра, замка, формирующего его основу плетения, связки, рунные конструкты и вариаторы. Теперь ясно, зачем его выдали. Древние заранее знали, что ему предстоит найти на Эрту, но, как всегда, молчали и строили из себя незнающих. Вот зачем они так действуют? Почему нельзя прямо сказать, чего хотят? Для чего вписывать фигурные словесные кружева? Какой в этом смысл? Нет, умом молодой чародей понимал, что такова ментальность Акала. Но как же его и раздражало? Слов нет. Но иначе не будет, и это он тоже понимал. Древних нужно принимать такими, какие они есть, хочешь не хочешь». Здешний хранитель сильно отличался от хранителей Кейта Рана и Ален Даргия. Те были живыми, а однозначно имели личность и связь друг с другом. Этот же является чистым духом без эмоций, да и с явным ограниченной функциональностью. Впрочем, это может быть потому, что управляющий центр почти рассеялся за долгие тысячелетия консервации. Значит, надо сразу изучать кристаллы и восстанавливать замок, пока не стало поздно. А Сейла пусть займется бытовыми вопросами. Также следовало потратить часть времени на поиск второй книги Тетроса, Сидней. Красная у него уже была. Что смог, прочел и освоил, но большинство информации там оказалось связано с утерянными книгами. Без их наличия многое понять было затруднительно. Разрозненные отрывки, собрать которые в единое целое совершенно невозможно. Хранитель так и не появился, отвечал только голосом. Причем очень скупо, что подтверждало догадку Кейсава о повреждении управляющего центра. Немного подумав, он повернулся к Сейле и негромко сказал. «Давай я пойду в библиотеку, а ты в жилой блок подберешь нам комнаты. Судя по всему, замок на последнем издыхании нужно восстанавливать, так что придется жить на своих запасах, пока не восстановим его. Не знаю, сколько времени и сил на это уйдет, но думаю, справимся. Древние никогда не дают непосильных заданий. «Кристалл у меня есть. Ты владеешь множеством бытовых и хозяйственных связок и плетений, так что давай не теряй времени». «Хорошо», кивнула девушка, которой очень не хотелось расставаться с учителем и мужем ни на минуту. Слишком страшно было оставаться в этом черном замке наедине с собой. А вдруг что-то случится? Что? Удивленно вскинул брови молодой чародей. «Здесь никого, кроме нас, нет. И не было много тысяч лет. Не стоит бояться». Сейла тяжело вздохнула. Ему легко говорить. А ей страшно, ей не по себе здесь. Очень уж эта наэрта не по-человечески выглядит. От нее с жутью первобытные веют. Но делать было нечего, и девушка, вызвав в памяти схему доступной ей части замка, двинулась по стене к коридору, находящимся почти под потолком, причем не обратив на этого внимания. Нужный коридор действительно привел ее в жилой блок, где когда-то жил персонал школы и ученики. Вот только беда в том, что не осталось ничего, кроме пустых и слегка пыльных комнат без окон. Однако работали водопровод и канализация, с которыми она успела познакомиться в двух других городах Акалла, но никакой мебели. Можно было, конечно, поставить в какой-то из комнат шатер и жить в нем с полным комфортом, но это разве что для начала. Потом все равно придется устраиваться здесь. Судя по настроению мужа, наэрта станет их жильем на долгие годы, и если не на всю жизнь. А значит, надо делать эту жизнь максимально удобной и комфортной. Однако какие именно апартаменты выбрать, Сейла понятия не имела. Они почти что не отличались друг от друга, располагаясь в спиральном коридоре, уходящем куда-то глубоко вниз. Она туда спускаться не стала, тем более, что через ощущение заместителя директора получила информацию о том, что подвальные этажи ниже третьего уровня закрыты. Девушка, наоборот, решила подняться повыше. Поднялась и обнаружила шестикомнатные апартаменты, причем комнаты располагались вокруг круглой гостиной. Но самое интересное, что здесь, в отличие от остальных квартир, имелись окна. Да, тоже черные, но они становились прозрачными по мысленной команде. И показывали местность вокруг замка. Но не только. Сейла неосторожно подумала о Лэри и неожиданно увидела в окне изображение центральной площади этого города. Это же иллюзия. Что-то наподобие создавал Кейсав для наблюдения за тварями. Интересно, это передача, происходящая в Лэри сейчас, или это какая-то запись? Ведь древние умели записывать происходящее где-либо, а потом воспроизводить на специальных иллюзорных экранах. Отбросив ненужные мысли, Сейла сосредоточилась на главной задаче – мебель. По крайней мере, для начала нужно кровать, стол, стулья и сундук для одежды. Все это можно преобразовать из камней, валунов, за пределами наэрты хватает. Проблема в том, как их сюда доставить. Выхода 2. Либо левитировать, обливаясь потом, либо уговорить мужа проложить нужные камни, В пространственный карман, а затем доставить сюда. Второй вариант однозначно был предпочтительнее. И Сейла решила сначала проверить кухню, а затем уже искать киисава Один Даргал знает, куда его могло занести. Но, скорее всего, в библиотеке завис, вот уж неугомонный книжник. Но пусть лучше книги читает, чем за бабами бегает. Переход на кухню нашелся на первом этаже. Девушка, ничтоже сумнявшись, ступила в него и застыла на месте с открытым ртом. Эта кухня — мама родная. Гигантские, да что там, циклопические печи, куча непонятных штук, бесчисленные кастрюли и сковороды. Здесь можно было наготовить еды на много тысяч человек. При этом печи работали не на дровах, а на особых чародейских плетениях. Знакомых с Эли по книгам древних. Она изменила диапазон зрения, присмотрелась к силовым линиям и поняла, что легко может этой кухней управлять, активируя, компонуя, разделяя, деактивируя плетение и связки. В стене находились громадные холодильные шкафы, нужная температура в которых достигалась при помощи рунных цепочек и конструктов. Это сколько же поваров понадобится, чтобы все это использовать должным образом – И если честно, Сейлу вполне устроит маленькая кухонька в выбранных ею апартаментах. На двоих. Ей точно хватит. А это понадобится, когда в замке будет много народу. Не раньше. Вот разве что холодильный шкаф неплохо было бы позаимствовать, если его, конечно, нет. Она не проверяла, что есть на кухне апартаментов. Может, та только на первый взгляд пустая, а в сенах что-то прячется. «Надо будет обязательно посмотреть». Довольно долго времени у девушки ушло на осмотр кухни из совершенно пустых кладовых. Похоже, за запасами действительно придется ехать в Таламар. Только неизвестно еще, сколько всего Кейсава в кармане хранится. Может, там столько продуктов, что им двоим на год хватит. Решив проверить, чем занят ее драгоценный муж, девушка отправилась искать его. Библиотеку она обнаружила далеко не сразу – пришлось поплутать по коридорам и переходам. А когда нашла, удивилась, бумажных книг в ней не было вообще, только терминалы сети и информационные кристаллы. Они стояли на полках ровными рядами, при этом нигде не было ни пылинки, и Сейла задумалась над тем, кто здесь убирал все эти тысячелетия. Наверное, какие-то сложные чародейские конструкты или големы. Тут она вспомнила, что забыла проверить наличие и работоспособность кухонных големов и негромко выругалась. «Ладно, потом». И девушка двинулась вдоль стеллажей с кристаллами и рядами терминалов на поиски Кейсава. Ее муж обнаружился в самом дальнем конце библиотеки. Он внимательно осматривал стены в поисках чего-то неведомого, но, судя по растерянному виду, не находил. «Что ищешь?» Поинтересовалась Сейла. «Да вторую книгу», – растерянно ответил молодой чародей. «А кристалл использовать?» – напомнила девушка. «Помнишь, как красный кристалл показывал на красную книгу? Посмотри остальные три». «Голова ей, два уха!» – хлопнул к себя полбу ладонью кисов. «Совсем забыл про них!» Он без промедления добыл из пространственного кармана три кристалла Тетраса. Синий тут же развернулся на его ладони и указал на угол библиотеки, где сходились два стеллажа. Молодой чародей тут же ринулся туда и, и сразу обнаружил замочную скважину, для которой подошел один из ключей, полученных в болотном хранилище. «Но ни пуха ни пера», — пожелала ему Сейла. «К Даргалу!» — отмахнулся кейсаф. Он четыре раза повернул Жезл ключа в замке, после чего стена разъехалась. И вперед выдвинулась подставка, на которой лежала уже знакомая по виду древняя книга с углублением для кристалла на обложке. Синяя книга великого Тетраса! С горящим энтузиазмом глазами выдохнул молодой чародей. Вот и ты, осталось найти еще две.